Глава 3. Утром девушка проснулась на удивление бодрой. Всё случившееся вчера казалось сном, если бы не белая роза. К утру бутон распустились, аромат стал более сладким, словно напоминая о минувшем лете. Цильс с лёгким сожалением поставила цветок обратно в кувшин, бросила быстрый взгляд на часы, ахнула, спешно оделась и поспешила вниз. Новые слуги вот-вот должны были появиться в замке. Ричарда нигде не было. Девушка попыталась выяснить у албуса, где он. Превратник лишь издевательски захихикал, да пробормотал что-то о ночных прогулках под окнами спящих красавиц, из чего Тиль заключила, что управляющий решил не терять времени даром. Её это слегка раздрадовало, хотя она постаралась не подавать виду. В конце концов, Ричард не давал ей повода думать, что им движет еще что-то, кроме сочувствия. Про дракона девушка почему-то постеснялась спросить. Да и было уже некогда. В ворота въезжала телега с новыми слугами. Женщин прибыло не две, а четыре. Одну из работниц сопровождали две сестры, которые, узнав о жаловании, решили, что его размер вполне покрывает неудобства, связанные с внешним обликом хозяина замка. Тем более, что одна из них год назад вдовела, а вторая приехала с маленьким ребёнком, и исходя из легенды, обе они не могли интересовать дракона по определению. Мущин тоже оказалось больше. Плотник взял с собой пару помощников, здраво рассудить, то так будет быстрее и лучше. Работа закипела. Двор наполнился гомоном и криками, оставив мужчин под руководством, вернее, брюзжанием Альбуса загружать телегу, циль повела женщин на кухню. Выслушав все охи и ахи по поводу запущенного состояния, девушка покивала головой, наказала отмыть всё и распорядилась по поводу обеда. Она направилась в помещение, которое на плане было обозначено как библиотека. Эта комната находилась в высокой башне, куда циль ещё не заглядывала. И девушка, опасаясь за книги, которые могут оказаться очень ценными, хотела осмотреть прежде чем пускать туда слуг. Силь прошла по коридорам, где эхом отражались звонкие голоса слуг, и замерла перед огромными дубовыми дверями, на которых виднелось изображение дракона. Судя по следам краски, когда-то изображение было цветным. Девушка нерешительно толкнула одну из створок, та с противным скрипом приоткрылась. Из-за двери пахло сыростью и холодом. Поёжившись, тель шагнула внутрь. Двери со скрипом захлопнулись, отсекая шум жилых помещений, и девушка оказалась в огромном зале. Пыль и невесть откуда взявшиеся сухие листья, покрывавшие пол, приглушали её шаги. Витражи окон были настолько грязными, что не пропускали солнечный свет. Белоснежные, будто гофрированные колонны поддерживали каменные своды потолка. Светильников не было, лишь несколько колец в стенах, предназначенных для факелов. Присмотревшись, Тиль заметила на полу тёмные участки. Она шаркнула ногой, стремясь убрать пыль в сторону. Изумрудно-зелёный глаз с вертикальным зрачком уставился на неё, заставив вздрогнуть и сделать несколько шагов назад. Девушка недоверчиво обошла мозаику на полу, затем расчистила кусок рядом. Серебристо-чёрная чешуя блеснула, освобождённая от пыли. Тель очень захотелось прямо сейчас очистить мозаику полностью и посмотреть на дракона, но чувство долга одержало над любопытством верх. Ещё раз окинув взглядом зал, она поспешила дальше. Самая старая часть замка была мрачной и тёмной. Тель поднялась вверх по винтовой лестнице и, сверившись с планом, остановилась у одной из дверей. Огромное окно напротив оказалось открыто. На подоконнике на полу чернела свежая грязь. Странно. Матильда была уверена, что призрак привратника никогда не пустит в замок незнакомца или вора. Она подошла к окну и выглянула. За стеной виднелась пропасть. Нахмурившись, Девушка нерешительно прикрыла окно и зашла в библиотеку. Тепло живого огня тонкой струйкой потянулось в холодный коридор. Вне всякого сомнения, библиотека была жилой. Полки, заставленные старинными книгами, соседствовали с весьма современным столом и стульями. А на небольшой кушетке, стоявшей у окна, спал Ричард. Пустая бутылка из-под коньяка стояла рядом. Изящный диванчик не был рассчитан на столь длинное тело. Ноги управляющего, обутые в сапоги, свешивались до самого пола, оставив грязные полосы. Сюртук валялся на стуле. Жилет у рыбачка спящего были расстёгнуты. Волосы тёмными прядями падали на лицо, подчёркивая белезну кожи. Странно, но в комнате не было запаха перегара. Девушка подозрительно посмотрела на бутылку. будто она могла рассказать секреты. «Рик?» Тиль прикоснулась к его плечу. Управляющий беззвучно взвился на ноги, глаза полыхнули изумрудным огнём. «А это ты?» Огонь погас. Ричард на секунду закрыл глаза, успокаиваясь. «Что ты здесь делаешь?» Пришла напомнить, что прибыли те люди, которых мы наняли в деревне для ремонта замка. И сейчас они, не покладая рук, трудятся на благо нашего хозяина. Девушка позволила себе некую езвительность. В ответ мужчина лишь пожал плечами. И что? Завтра их уже не будет. Почему? удивилась Тиль. Дракон передумал. Он не желает больше жить здесь. Рик это смешно, девушка сплеснула руками. Где он? Кто? Дракон. Я хочу поговорить с ним. Матильда решительно направилась к двери. Зачем? Рик вновь опустился на кушетку, достал из-под неё новую бутылку, откупорил и сделал большой глоток. Почему он ведёт себя как капризный ребёнок? То хочу, то не хочу. Тыль, он хозяин замка. Это служит оправданием? Возмущение она тряхнула головой. Какая разница, кто он? Мы от его имени наняли людей привести этот замок в порядок. Они отказались от других предложений. Они рассчитывают на то, что будут получать здесь деньги за свою работу. Что? Нахмурившись, она посмотрела на управляющего, в глазах которого светилось изумление. Я раньше никогда не думала об этом. Так подумай, Тель искренне разозлилась. Где дракон? Ты действительно хочешь его видеть? Ричард, испытывающий взглянул на девушку. А что в этом такого? Тебя не смущает то, что он монстр? А почему меня это должно смущать? Рик он спас меня, когда я падала в пропасть, не съел и доставил в замок он. И ты вы оба помогли мне получить свободу. Я не вижу причин, по которым должна его бояться. Я тебя предупредил. Управляющий пожал плечами. и в два глотка допив коньяк, отшвырнул бутылку в угол комнаты. Та покатилась громыхая по полу. Надо же, не разбилась, пробормотал он. Тиль подошла, подобрала бутылку и с укором посмотрела на Рика. Ты всегда так пьёшь? Нет, обычно гораздо сильнее, беспечно отозвался он. Тиль не довольно поджала губы, но решила не опускаться до натаций. В конце концов, Это было не её дело. Управляющий усмехнулся, с лёгкостью прочитав всё на её лице. А что всё-таки ты здесь делаешь? Он решил сменить тему разговора. Решила посмотреть, что здесь и как, прежде чем пускать сюда слуг. Слугам здесь не место. Управляющий говорил непререкаемым тоном. Девушка пожала плечами. Как скажешь. А тот зал? Какой зал? с изображением дракона на полу. Она с удивлением заметила, как он вздрогнул. Тем более глаза Ричарда вновь полыхнули зелёным огнём. Он зловеще произнёс: "Избегай его, если не хочешь пробудить дракона". Ей показалось, или после его слов, на миг наступила тьма. Силь моргнула, не понимая, что происходит. "Эй, дракон!" Пронзительный крик заставил их вздрогнуть. «Что за...» — Рик нахмурился. «Албус!» Призрак с готовностью возник из ниоткуда. «Слушаю вас. Что это за ор?» Рик кивнул в сторону дверей. Челка упала ему на глаза. Он нетерпеливо отбросил ее рукой. «Так это господин Ганс, дитя торговцев, изволит горло драть», — с готовностью пояснил привратник. «Албус!» Явился из города с ржавым мечом и в дешёвых доспехах, требует дракона. Зачем? Управляющий помрачнел ещё больше. Ясное дело, шею рубить. Дракон же его невесту обесчестил. Да. Рик скептически посмотрел на Тиль. И когда только успел. Пойду-ка я с ним поговорю. Тиль решительно направилась к двери. Что на него нашло? Действительно что, пробурчал Ричард, подходя к книжным полкам рядом с окном. Подобрав юбки, девушка побежала по коридору. Давай сюда, так быстрее будет. Альбус появился перед ней и повёл через полуразрушенные коридоры вниз, через заброшенный двор, прямо к крепостной стене. С трудом взобравшись по осыпающейся под ногами лестнице, Киль вздохнула, оценивая ущерб. причинённый платью, и подклятвенные вопли Ганса, обещавшего жениться на ней в любом случае и стать добрым бароном, поспешила к смотровой башенке над воротами. Её бывший жених стоял на дороге. Ржавые доспехи были явно ему велики. Огромный двуручный меч волочился по земле, будто хвост у ящерицы, шлем, напоминавший котелок для ухи, постоянно норовил налезть на глаза. тудя по всему, всё это валялось не один год на заборках городских казарм. Ты зачем пришёл, Ганс? Девушка вышла из-за огромных, выше человеческого роста зубцов башни. Парень задрал голову, шлем съехал на затылок со звонным ударившись о край кирасы. В ушах у Ганса явно загудело. От неожиданности он выронил меч, который приземлился ему на ногу. Жалко, что меч тупой, а то бы ногу отрезало, кровью всё залило, мечтательно произнёс Альбус, пока Ганс ругался, прыгая на одной ноге. Тиль заметила, что недавно нанятые люди стоят во дворе, прислушиваясь к каждому слову, чтобы в выходные пересказать всё односельчанам. Пришлось строго посмотреть на них. И слуги, не сговариваясь, сделали вид, что выпалывают траву между камнями. Девушка покачала головой и прошла к самым воротам. Зубцы стены надёжно скрывали её от взглядов Ганса. Впрочем, тот был весьма увлечён своим героическим подвигом и на стены особо не смотрел. Подождав, когда боль стихнет, незадачливый жених с опаской подобрал меч, подбоченился и вновь заорал: "Матильда фон Деррик, я спасу вас от этого монстра. Я отомщу за свою поруганную честь!" Во дворе начались перешёптывания. Тиль стиснула зубы, чтобы не повторить только что услышанное от Ганса ругательство. «Где ты их берёшь?» — прошепел Албус. «Кого?» — не поняла она. «Идиотов! Вчера за деньгами приходили. Теперь вот, за хозяйской головой, этот небось и жениться готов!» Привратник вновь захихикал, несмотря на поруганную честь. Девушка кинула на призрака убийственный взгляд и подошла к самому краю. собираясь крикнуть Гансу, чтобы он не позорил её, и шёл домой, когда вдруг резко потемнело. Посмотрев на небо, она увидела, как крылатая тень закрыла солнце. За спиной раздались вопли, глухой стук возвестил, что кто-то упал в обморок. Изрыгая пламя, дракон стремительно пикировал на тропинку рядом с горе-спасителем. Парень задрожал, как осиновый лист. Меч снова упал на дорогу. Ну. Мрачно бросил дракон, зло рассматривая Ганса. Тот побледнел, закатил глаза и рухнул без чувств, сопровождая падение грохотом доспехов. Дракон презрительно поморщился. "Альбус, отправь это обратно". "Слушаюсь, господин". От вечного ехидства превратника не осталось и следа. Дракон кивнул и начал расправлять крылья, когда тиль, набравшись смелости, Окликнула его. Господин Дракон, мне необходимо с вами поговорить. Он обернулся и пристально посмотрел на неё своими изумрудными глазами. Слушаю, холодно бронил он. Девушка нервно сглотнула, но продолжила. Мне бы хотелось сделать это наедине. Она гордо подняла голову, стараясь не отвести взгляда от сияющих изумрудов. Вертикальный зрачок в них превратился в тончайшую линию. Ей показалось, что воздух вокруг них сгустился и перестал пропускать звуки извне. Хорошо, в зале дракон нарушил затянувшееся молчание. Он взмахнул крыльями и взмыл вверх, летя в сторону огромного зала, через который Тиль проходила сегодня, пока искала дорогу в библиотеку. Вздохнув, девушка вновь повторила путь по стене. добавив на подол платья пару пятен грязи. Когда она вошла в зал, дракон был уже там. Он вальяжно сидел на каменном троне, установленном в тёмной нише. Два огромных факела пылахали по бокам, будто жертвенные огни у алтаря. В свете факелов чешуя дракона отсвечивала чистым серебром. Заворожённая этим зрелищем, Силь замерла на пороге. Ну, Рчащий голос дракона, отражаясь под сводами, звучал особенно зловеще. Девушка вздрогнула и подошла поближе. Ваш управляющий, сказал мне, что вы передумали по поводу ремонта замка и приведения его в порядок. Может быть. И что с того? Я прошу вас довести начатое дело до конца. Она умоляюще взглянула в глаза дракона и заговорила достаточно быстро. чтобы её не перебили. Все люди, которые приехали сегодня, не заслуживают подобного обращения. Вы не задумывались, почему, хотя они безумно боятся вас, но всё равно приехали для того, чтобы здесь работать. Наверное, привлекло то, что им платят полновесным золотом. Тель покачала головой. Нет. Просто замок единственное место, где не обращают внимания на сплетни и пересуды. Я говорила сегодня с женщинами. Помимо тех, кого мы вчера наняли, приехали ещё две. Одна вдова, которую родственники мужа выгнали на улицу. Вторая служила горничной в городе в зажиточной семье. Хозяин принудил её к к связи, а потом, когда она сказала, что ждёт ребёнка, выгнал. Она так и не смогла устроиться на работу, ведь все считают её падшей. Надеюсь, вы не предложили ей привести сюда её ребёнка. Дракон пристально посмотрел на покрасневшую девушку. Всё-таки предложили. Я подумала, пролепетала она. Дракон запрокинул голову и расхохотался. Вы так наивны. Вам не приходило в голову, что всё это выдуманные истории, чтобы разжалобить вас и меня. Приходило, девушка кивнула. И если про вдову я хотела попросить навести справки, то историю второй я помню лично. Её бывший хозяин живёт в городе, неподалёку от того дома, где жила я. Я прекрасно знаю, как он относится к служанкам». «И откуда же у столь юной девы такие познания?» Дракон, похоже, развлекался. «Я не так уж и юна, как вам кажется», отпарировала Тиль. «И когда живёшь в бедности...» То и приходящая кухарка начинает относиться к тебе как к равной и делиться сплетнями. Дракон поморщился. Бросьте. Вы ведь всё-таки благородного происхождения. Думаете, среди дворян мало бедняков? Скажите, вы ведь совсем меня не боитесь, вдруг спросил дракон. Девушка пожала плечами. А почему я должна это делать? Я огнедышащий монстр. который питается девственницами. Дракон приподнялся и распахнул крылья. Тиль смирила его взглядом. Бояться вас после того, как за это время вы не только меня не съели, но и спасли от падения в пропасть, было бы смешно. Тем не менее, вчера ночью вы меня испугались, заметил он. Я просто не ожидала вас увидеть. И спасибо за розу. Последние слова она произнесла совсем тихо. Рад, что смог помочь. Езвительные нотки в голосе показались ей знакомыми. Дракон встал, потянулся, будто кошка, и подошёл к окну, из которого открывался вид на горы. Недолго думая, он распахнул раму и замер на самом краю. Да. Дракон внезапно обернулся и посмотрел на Тиль. Забыл сказать. Раз вы наняли столько народу, пришлите кого-нибудь подмести этот зал. а то здесь пыльно. С этими словами он просто рухнул вниз, в пропасть, уже в прыжке распахывая крылья. Вскоре, поймав подходящий поток ветра, дракон воспарил над горами. Полюбовавшись этим полётом и позавидовав ему, девушка закрыла окно и отправилась к слугам.